Поставил на ноги и положил ладони мне Наталью. Он улыбался, толпа вокруг шумела. Расслабься! Из-за того, что ты потанцуешь, мир не развалится, пообещал Джек. Он уже развалился. Тем более! Я отодвинула руки Джека и посмотрела по сторонам. На нас никто не обращал внимания. Все были заняты своим весельем. Я не умею танцевать призналась я. «Это легко исправить!» Джек взял мои ладони и положил их себе на грудь. А свои снова опустил мне на талию. И мы начали кружиться. «Музыка быстрая, а не медленная!» Сказала я. «Точно!» ха". Джек перехватил мою ладонь и закружил быстрее. Кажется, он даже подпрыгивал. Мои ноги отрывались от земли и снова возвращались в исходное положение. «Мы скакали, как дети!» Я засмеялась и начала ему подыгрывать. Мир и правда не рухнул, а я ощутила какую-то легкость, словно завтра будет лучше, чем вчера. Мы прокружились так и еще две песни, а потом заиграла медленная и печальная мелодия. Вместо того, чтобы все прекратить, Джек сбавил темп и повел меня в более плавном танце. Я пыталась отдышаться, пока мы неспешно двигались кругами. «Не надо было тебя продавать», — сказал Джек. Я закатила глаза. «Даже не напоминай». Он пожал плечами. «Я увидел возможность рассчитаться с Клеопатрой. О тебе я вообще не подумал». «Ты мог рассчитаться рейтингом». Я видела, как это делал Чейз. «Не могу». Я и так в 90-х тусуюсь. А если упаду ниже сотни, то меня не допустят до игр. А я нужен Чейзу там, не в городе. В этом есть доля благоразумия, хотя я не думала, что Джек этим страдает. Но я не забыла, что он меня продал. Словно имел на это право. В общем, прости, зря я это сделал. И часто ты продавал девушек в клуб заблудших. Ты была первая и, скорее всего, последняя. Не делай так. Ни с кем. Это ужасное место. Мы продолжали кружиться и смотрели друг другу в глаза. Джек отстранился. Надо выпить, сказал он. Джек слинял в одну секунду. Я старалась перевести дыхание, но Джек вернулся уже через пару минут. Принес две кружки с пенящимся напитком и отдал одну мне. «Это не крепкий алкоголь», — пояснил он, и я сделала пару глотков. После танца-забега жажда была невыносима. Мы отошли за стол, который опустел. Многие все еще танцевали, но основная толпа успела разойтись, а я этого даже не заметила. Я еле перевела дух, но продолжала улыбаться. Странным образом мое настроение улучшилось, и я хотела, чтобы этот праздник продолжался. Скорее всего, в этом и был план Ханта — заставить людей снова почувствовать себя живыми. «Тебе нужно чаще улыбаться», — сказал Джек, и я поняла, что он сидит слишком близко ко мне. И я махнула кружкой в его сторону и произнесла. Почаще приноси мне этот напиток и извинения. Они меня веселят. Он тоже улыбнулся. Сделал пару глотков, а потом его взгляд опустился на мои губы. Я хотела придумать, чтобы такого сказать, но... В голове поселилась пустота. Джек придвинулся ко мне и легко коснулся моих губ своими. Я прикрыла глаза, но не ответила. Сначала. А потом меня понесло. Я забыла обо всем на свете, кто я, где я и с кем. Я получала наслаждение от того, как наши губы встречались в легких поцелуях, а потом соединились. Когда Джек отстранился, его глаза горели. Я видела в них пламя огня из чаши, что стояло к нам ближе всего. Он взял меня за руку, и мы встали. Молча пошли в сторону дома. Я понимала, для чего мы туда идем. Внутри что-то разгоралось, но я не могла понять, действительно ли я хотела этого. Было бы неплохо выпустить пар и почувствовать себя живой, но что-то неумолимо останавливало меня. Знак «Стоп» горел перед глазами, но я отмахивалась от него. Мы вошли в дом и Джек тут же подтащил меня к себе и снова поцеловал. Этот поцелуй был другим, голодным, жаждущим. Я отвечала. Схватилась за плечи Джека. Он поднял меня за бедра, и я обхватила его ногами. Это было горячо, ровно до того момента, пока Джек не отстранился от меня, и я не увидела, что в дом вошли Вивиан и Чейз. Блять! Весь пожар сдуло к хренам. Джек поставил меня на ноги. Я тут же начала одергивать одежду, хотя мы даже не дошли до этапа избавления от нее. Голова немного кружилась. Но я не была уверена, что причиной тому поцелуи. Влияние алкоголя тоже дало о себе знать. Все молчали. А я больше не могла выдержать этой тишины. Мне было стыдно. «Я знаю, что не сделала ничего из ряда вон выходящего. Знаю, что у Джека никого нет, у меня тоже, но...» «Спокойной ночи», — сказала я и медленно пошла в сторону лестницы. Я чувствовала, что спину прожигали три пары глаз, но старалась идти ровно и медленно. Но по факту я сбегала. Второй раз за один день. Когда-нибудь я научусь смотреть своим страхом в лицо. Но это будет не сегодня. Когда я закрыла дверь комнаты, то привалилась к ней спиной и села на пол. Щеки горели, губы припухли, а сердце тарабанилось о ребра. Какого хрена я это сделала? Нет, я, конечно, понимала, почему позволила Джеку целовать себя. Для начала это было приятно. Да я в жизни не занималась сексом с такого рода мужчиной. Высокий, статный, смазливый, страстный. Я потеряла голову, но вовремя взяла себя в руки. Ложь. Это не я взяла себя в руки, это вид чейза отрезвил меня. Меня словно окунули в холодную воду. Прижала ладони к щекам и прикрыла глаза. Я выглядела так глупо что не знаю, как завтра буду смотреть в лица Джека и Чейза. Возможно, Вивиан была права, и мне следовало съехать. Дерьмо. Позже, после нескольких минут самобичевания, я обнаружила, что в моей новой комнате не было душевой. Пришлось идти на первый этаж, в общую. Я подождала, пока все уснут. По крайней мере, я так думала. В доме царствовала тишина. Я собрала нужные вещи, полотенце, и на цыпочках добралась до лестницы. Кралась как преступник. И я даже позабыла, что я действительно преступник. В глазах общественности так точно. Быстро спустилась вниз и вошла в ванную комнату. Вода была немного прохладной и подарила горсть умиротворения. Я думала о том, что должна буду сказать завтра Джеку. И не нашла нужных слов. Я не уверена, что наш поцелуй был ошибкой. Несмотря на то, что он отдал меня в клуб заблудших, после этого между нами был довольно сносный мир. Что сказать Чейзу, я тоже не знала. И решила сделать вид, что ничего не произошло. Так будет лучше. Да и вообще, зачем я должна что-то объяснять? Я запуталась. Выбралась из душа, натянула на себя шорты и футболку, собрала свои вещи и выглянула из-за приоткрытой двери. Никого не было. Я вышла. Тихо прикрыла дверь и также на цыпочках побежала к лестнице. Мне удалось вернуться в комнату незамеченной. Но когда я вошла, чуть не вскрикнула, там стоял Чейз. «Привет!» Зачем-то пискнула я и продолжила прижимать к себе вещи. Он смотрел мне в глаза. Вот блин, он сейчас может подумать, что я пришла от Джека. Или не подумает. Я бы многое сейчас отдала, чтобы прочитать его мысли. Забыл сказать, что завтра выезжаем в 9 утра. Будь готова к 8.30. Хорошо. Он прошел мимо меня, и я. Не следуя своему последнему плану, окликнула его. Чейз обернулся. «Я... мне не стоило... Чёрт, я не должна была...» «Ты не должна мне ничего объяснять», — отрезал он. Чейз ушел, а я еще долго не могла уснуть. Ворочилась с бока на бок и злилась на себя. Но во всем этом был плюс. Из-за поедающей меня злости я позабыла о страхе перед кочевниками. Глава 3. Задание. Солнце уже поднялось и освещало округу слепящими лучами. Я вышла из дома в 8.45. Одна. Джека и Чейза уже не было. Но мне посчастливилось встретить на первом этаже Вивиан. Она что-то сказала мне, но я не расслышала и была не в настроении переспрашивать. Осадок от вчерашнего дня остался. Из-за алкоголя побаливала голова, а из-за поцелуя становилось тошно. Не потому, что он мне не понравился, а от того, что его увидели. Я четко поняла, что если бы этого не видел Чейз, сегодня мне было бы в разы лучше. Я дошла до машины. Первым увидела Рика. Каждый раз я стараюсь не смотреть на его новую руку, но взгляд сам устремляется туда. Его пальцы периодически вздрагивают, словно по ним проходит судорога. Но уж лучше так, чем без руки. Наресталище это равно смерти. Ты вернулась просто сказал он. «Да». Я поморщилась от солнца, тут же сдавила виски. «Не буду больше пить. Ничего хорошего это с собой не приносит. Только необдуманные решения и головную боль». «Сегодня ничего сложного не будет», сказал Рик. Найдем пару людей, заберем их и вернемся домой. Если повезет, то успеем до обеда». Келли вышла из машины и подошла к нам, прикрывая зевок кулаком. Я осмотрелась по сторонам и поняла, что на парковке осталась только одна машина. «А где остальные?» — спросила я. «Кто именно?» — улыбнувшись и поиграв бровями, спросила Келли. «Джек или Чейз?» «Команда!» — с нажимом ответила я. Келли продолжала улыбаться. Она смотрела на меня так, словно между нами есть какой-то секрет, который она очень хочет обсудить. И это последнее, о чем хотелось бы говорить мне. «Они уехали немного раньше», — сказал Рик. «Мы последние». «Почему?» Он пожал плечом. «Иногда такое бывает. В основном чей не распространяется на тему прямых заданий от Ханта, а мы не спрашиваем». Задание от Ханта. Ясно. Но мне показалось, что не только эта причина сегодня имела место быть. Или я слишком много внимания уделяю своей персоне. Скорее всего, в этом есть доля правды. Раньше я никогда не думала о романтических делах. Оно и неудивительно. мое окружение состояло из измождённых и непривлекательных мужчин. Но сейчас... Рейвен, соберись. Подумаешь об этом потом, но точно не в момент, когда тебе нужно выйти за пределы защитных стен. В этом и есть причина, что я позволила поцелую случиться. Впервые за всю мою жизнь мне не угрожала опасность или голодная смерть. Секрет раскрыт. Значит, чтобы перестать об этом думать, нужно либо голодать, либо рисковать. Я слишком люблю еду и чувство сытости, так что выбираю риск. Каждый, кто на протяжении нескольких лет терпел лишение и получал недостаточное количество еды для нормального существования, меня поймет. Нет ничего страшнее голодной смерти. Она ограничится отчаянием. Именно оно тогда отправило меня к куполу. Воспоминания быстро пронеслись перед глазами, но я от них отмахнулась. «Я не самоубийца». Просто тогда дала слабину и опустила руки, но вовремя заставила себя их поднять и продолжить бороться за существование. Мы сели в машину. Келли была за рулем. Рик расположился на переднем пассажирском, а я разместилась сзади и тут же отодвинулась в центр салона, подальше от окна. Ладони вспотели, а тело сковало так, что я не могла пошевелиться. «Зачем мы будем искать новичков?» спросила я, лишь бы не думать про кочевников и отодвинуть страх куда подальше. «Мы теряем людей каждый день», начал Рик, когда мы выезжали за ворота. «Нам нужны новые люди с красными метками», «А с другими метками?» «Если кто-то тебе понравится, мы можем взять его с собой!» С улыбкой в голосе сказала Келли и свернула в сторону леса. «И что мне с ним делать?» Спросила я, не понимая, шутит Келли или нет. «На твое усмотрение!» В наш разговор вступил Рик. «В прошлый раз, когда мы целенаправленно выехали на поиски новичков, а точнее Джека, то потеряли Чейза на пару дней». И я опешила от этой новости. То есть, когда Чейз угодил в ловушку или как он там попал к изгоям, он искал Джека. И я вспомнила, когда мы въехали в ворота, то остановились, и Чейз спросил у мужчины про него. То есть, про Джека? Эта херня, что творится вокруг меня, разъедает мозг. Я еще ближе придвинулась к передним сиденьям и уточнила свою догадку. «Погоди, вы знали, что прибудет Джек?» «Да». «Откуда?» — спросила я. Келли и Рик переглянулись, и я почувствовала себя лишней. Я уже думала, что не получу пояснений, но Рик дал их. Точнее, это была видимость ответа. «Об этом тебе расскажет Чейз». Я откинулась на спинку сиденья и устремила взгляд в окно. Что происходит в Фениксе? Мне по-прежнему не достает пазлов, чтобы понять тонкую игру, которая проходит за кулисами. Неожиданно меня осенила другая догадка. Рик сказал, что Чейз расскажет. Почему не Хант? Ведь он правит фениксом. И без его ведома ничего не происходит. Хочешь чихнуть? Спроси разрешение у Ханта. Не буду отвлекать Чейза. Тихо сказала я, смотря на глаза Келли через зеркало, которое было прикреплено к потолку машины. «Спрошу у Ханта». Взгляд Келли тут же устремился на меня, а потом они с Риком снова переглянулись. «Ага, попались секретные шпионы». «Или Хант об этом не знает». Вдогонку подбросила я дров. Они продолжали молчать. «Может, понимали, что я не сунусь с этим вопросом к Ханту? Или я просто ошиблась?» «Поговори с Чейзом», — сказал Рик. Келли вдавила педаль газа в пол, и мы ускорились. Когда подъехали к лесу, Келли припарковала машину под деревом. Все вышли, а я не могла. Сидела и вглядывалась в деревья, ожидая, что вот-вот кто-то выскочит оттуда. Никто не выскакивал, но это не означало, что там никого не было. Рик открыл заднюю дверцу. Мы встретились взглядами. «Нужно идти», — поторопил он. «Знаю. Вы даже не представляете, как сильно я наступила на горло страху и все же выбралась из машины». Глубоко вздохнула свежего воздуха и подошла к багажнику. Келли уже полностью расфасовала оружие по карманам на липучках и подошла ко мне. Протянула два пистолета. «Этими ты уже более-менее научилась пользоваться? Не забывай про предохранитель!» Я взяла пистолеты и убрала в карманы, которые располагались на бедрах. Следом получила несколько ножей, несмотря на то, что так и не научилась ими пользоваться. Пока Келли помогала мне распихать обоймы, и проверяла, как я закрепила ножи, Рик объяснял, что мы будем делать. «В лесу есть несколько мест, куда доставляют новичков. Они все находятся недалеко друг от друга, но время, когда бетонные кубы вырастают и пропадают, никогда нам не неизвестно. Придется побродить и найти хотя бы один из них. Сегодня наша работа — найти пару человек с красными метками». Но это не основная задача. Первостепенно, это женщина. Возраст — 50 лет. Рост — 1,62 шестьдесят Отличительные черты — светлые волосы, зеленые глаза и хромота на правую ногу. «Подожди», — остановила его я. «Откуда ты знаешь про эту женщину?» Рик посмотрел на меня, типа, «Прекрати задавать вопросы и делай, что тебе говорят». «Все вопросы к Чейзу, но эта женщина очень важна». «Почему?» — не отставала я. «Потому что она информатор», — сказала Келли. «Келли», — прошипел Рик. Она резко к нему обернулась. «Что, Келли? Нам сразу рассказали, для чего мы тут и что должны делать. Ты бы выполнял приказы, не понимая их важности? Зная тебя, я сомневаюсь в этом». Келли подошла к нему на шаг и нежно положила ладонь на плечо. «Поверь мне, если она не получит ни одного ответа, то не будет на нашей стороне окончательно». «На какой еще стороне?» «Чейз не отдавал приказа рассказывать хоть что-то», напомнил Рик, не сводя взгляда с лица Келли. «Потому что Чейз не женщина и не думает так, как я и Рейвен. Поверь!» «Если бы она не получила хотя бы крупицу правдивой информации, то, блуждая по лесу, думала бы только о том, почему нам нужна эта женщина, а не о том, что ее нужно найти и безопасно перевести в Феникс». Рик глубоко вдохнул. Выглядело так, словно Келли удалось успокоить дикого и необузданного зверя. Девушка отошла от него и подошла ко мне. «Когда мы вернемся домой...» то я сама попрошу Чейза рассказать тебе обо всем. А пока мы должны найти женщину, привести ее в Феникс, живой». Я кивнула и задала последний вопрос. «Она знает, что мы придем за ней?» Келли прищурилась и, подумав, ответила. «Скажем так, она ожидает этого. Да». «Хорошо». «Не хотелось бы мне тащить 50-летнюю хромую женщину силой». Рик сказал, что я не должна отходить от него или Келли ни при каких обстоятельствах. «Если пойму, что мне угрожает опасность, я обязана незамедлительно убрать угрозу. Сомнением не должно быть места».